Погода. Ветер южный, 7 баллов, дождь, видимость 2 мили. Именно в этот момент командующий военно-морской группой «Север» адмирал Шнивиндт пытался убедить глобкома отложить операцию из-за недостаточности разведданных и неблагоприятных условий погоды. Но после разговора с Денницем Шнивиндт снял свои возражения и передал контр-адмиралу Бею короткую шифровку – Восточный фронт 25.12. Что означало? Первой боевой группе атаковать конвой в день получения радиограммы, то есть 25 декабря. Радиограмма была получена в 14.15, а через час пришло уточнение. Восточный фронт 17.00. Выход в море был отложен на два часа, чтобы дать возможность контр-адмиралу Бею и офицерам его штаба, которые находились на терпице, перебраться на шарн хорст. В Хаммерфесте, северо-восточнее Альфа-фьорда, находились два тральщика пятой минно-тральной флотилии: – 56 лейтенанта Вильгельма Маклата и р 58 младшего лейтенанта Бернера -хауса. В 15.00 на тральщике был по радио передан приказ немедленно следовать к Шарнхорсту. Проводка до Пойнт-Люси. Пойнт-Люси находился северо-западнее Хасвика к западу от острова Сорея, где проходила крайняя граница возможных минных заграждений, которые возглавляемый Шарон Хорстом отряд должен был пройти до выхода в открытое море. Два маленьких кораблика немедленно снялись с якоря. Штормовой ветер с юго-запада вызывал у обоих командиров значительные сомнения по поводу возможности проведения минно операции. Даже в Фиорде, Тральщики с трудом выгребали против ветра. Но приказ есть приказ. И в полной темноте тральщики, держась в килеватор, направились в Альтофиорд. Этим путем они ходили часто и прекрасно его знали. Только в одном месте они сталкивались с навигационной проблемой — вход в Лангфиорд западный отросток альта фьорда был закрыт стальными сетями, за которыми стояли на якоре Шарнхорст и три эсминца. В погодных условиях, подобных сегодняшним, этот барьер с его небольшими черными буйками было трудно обнаружить. Крошечный сторожевой катер находился в готовности по получению соответствующего приказа развести эти сети и открыть выход из фьорда. Ночь 25 декабря была достаточно ясной и звездной, но безлунной, а потому непривычно темной. Когда тральщики подошли к входу в Лангфьорд, путь им освещали только сполохи далекого северного сияния, северо-западной части неба. Приблизившись к заграждению, команды тральщиков с тревогой наблюдали за необычно большими волнами, идущими в фьорд со стороны открытого моря. Штормовый ветер, дувший с юго-запада, породил дополнительные шквалы и волны, обрушивающиеся на берег вдоль северных склонов прибрежных сопок. Они создавали полный хаос в направлении внутри фьордовых течений и вызывали резкое падение температуры воздуха. В этом вихре пены и брызг обнаружить буйки заграждения было очень трудно, но головной транщик Р-56 лейтенанта Маклата нашел буйки и проскочил в узкий проход, открытый сторожевым катером по приказу Шарн.